Жент. Неестественные причины. Роман. Доломертежак. Рассказы. Джо Алекс. Смерть говорит от моего имени. Роман. Морис Леблан. Чёрная жемчужина. Рассказ. Гилберт Кит Честертон. Машина ошибается. Рассказ. Жент. Сердце тайного убийства в Макбете. Рассказ. Журнал Иностранная литература, номера 11 и 12 за 1992 год. Читает Дмитрий Мазура. Ужас неестественной причины. Часть первая. Суфранк. В виду Фоксского побережья дрейфовала небольшая парусная лодка, на дне её лежал труп с отсечёнными кистями рук. Покойник был мужчина средних лет, маленький, молоцеватый, одряженный в элегантный тёмный костюм и белую полоску, также безупречно сидящий на мёртвом, как прежде сидел на живом. Швытые на заказ часы-блета ещё блестели, только нос оказался ободранный. Тщательно вырезанный узел шёлкового галстука лежал под выступающим кодыком. Злачастный моряк плаватель обладал весьма корректно, но для поездки в город, а отнюдь не для прогулки по безлюдным морским просторам, и уж, конечно, не для встречи со смертью. Был ясный день, какие редки в середине октября. Остекленелые глаза смотрели вверх на синее небо, по которому юго-западный вечер волок изорванное клочья случайного облачка. В шестой скорлупке лодка без мачты и уключин покачивалась на зыби Северного моря, и голова покойника моталась из стороны в сторону, словно в тревожном сне. Лицо его было ничем не примечательным даже при жизни, а смерть, если что и добавила, то лишь жалкое бес смысленное выражение. На ше skuатор высокий лоб налипли жидкие светлые волосы, нос прямой и узкий, как лезвие бритвы, того гляди, хрящом прорежет кожу. Небольшой тон, как бы и род, приоткрылся, обнажились два выступающих верхних резца, придавая ему сходство с убитым зазнайкой зайцем. Ноги ещё окоченевшие были протянуты по обе стороны поднятого шверта, руки выложены на банку, и обе кисти обрублены у запястий, почти без крови. Только две чёрные струйки запеклись на жёстких рыжих волосках, и банка немного измазана, словно разделочная доска. На больше ни на теле, ни в лодке крови ни капли. Правая кисть была опя аккуратно обилл закруглённой коне случевой кости, а левая размоченена, раздробленная кость торчала из мяса острыми голками. Рукаватый жакемажет рубашки были аккуратно завёрнуты и в болтающихся золотых запонках с монограммой вспышкивая отражалось осеннее солнце. Маленькая лодка с давно некрашенными, облупленными бортами одиноко покачивалась, как брошенная игрушка, на колышущемся пустынном море. Лишь у горизонта виднелось каботажное судно, держащее курс на Ярмут. Больше нигде никого. Около 2 часов дня по небу к земле пронеслась чёрная птица, волоча за собой перехвост и разрывая воздух рёвом моторов. Но рёв замер, и снова воцарилась тишина. Тихо только плескалась вода о борт. Да раздавались редкие возгласы чаек. Вдруг лодка сильно качнулась, потом выровнялась, повернулась вокруг себя, она словно ощутила тягу прилива и обрела направление. Черноголовая чайка, присевшая было у неё на бушприте, как недвижная ансовая фигура, взмыла в воздух и с криками закружила над мёртвым телом. Маленькое суденышко, шлёпая носом по волне, медленно неотвратимо влекло свой страшный груз к земле. В то же самое время без малого в 2 суперинтендант Адам Далглиш, затормозив, свернул на травянистую обочину перед Блайберским собором и, выбравшись из своего купер в Ристоле, вошёл под прохладные серебристые своды одной из красивейших церковных зданий в Суффонке. Он ехал на Монксмир Хед под Данвичем, где намеревался провести десятидневный осенний отпуск у незамужней тётки. своей единственной здравствующей родственницей и благоро был последняя остановка на его пути. Грэгориш выехал из Сити ранним утром, когда Лондон ещё даже не начал просыпаться, и вместо того, чтобы двигаться прямой дорогой через